Глава четвертая. «Алексей Александрович, почта!» Я оторвался от толстой папки с личными данными и поднял взгляд на Диму. «Уже три?» «Да?» — наклонил голову секретарь. Я потер глаза. Вот черт, время-то как летит. Вроде только сел. «Спасибо. Есть что-то по особому списку?» «Да, два письма от заводчика Трындина из Москвы и от профессора Менделеева». «Отлично. Давай их первыми и принеси ко чайку с лимончиком». Пока Дима ходил за чаем, я быстро распечатал письмо Трындина. С Петром Егоровичем я познакомился в Москве. Трындины были крупнейшими производителями оптических, физических и геодезических приборов в России. На Петра Егоровича меня вывел полковник в отставке Курилицин, который исполнял в моем небольшом штабе обязанности кадровика. Да, за прошедшее время я обзавелся небольшим штабом. Пока в нем состояли лишь три человека. Курилицин, штаб-ротмистр Канареев, назначенный мною руководителем службы безопасности, и осужденный Кац. Да-да, именно осужденный. Яков Соломонович Кац. 42 лет от роду, осужденный на 20 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах. Его мне порекомендовал Канареев. Мы как раз обсуждали структуру и штат его собственной службы, когда я обмолвился, что ищу человека, способного заняться финансами, а спустя 10 минут заметил, что штаб-сротмистр временами выпадает из разговора. Что с вами, Викентий Зинович? «Вы стали довольно рассеянны». «Прошу простить, Алексей Александрович, просто вы тут упомянули о том, что ищете финансиста?» «Да». «А что?» эм, «Мне кажется, я знаю человека, который мог бы вам подойти». Я усмехнулся. «Вы разбираетесь в финансах?» «Нет», усмехнулся в ответ жандарм, «в людях». «Хм, интересно. И кто же эта таинственная личность?» «Осужденный Кац!» Я удивленно воздел брови. «Осужденный?» «Да, Алексей Александрович!» Штабс-ротмистр явно наслаждался произведенным впечатлением. «Да еще и Кац! Именно! Кац Яков Соломонович!» «Я несколько мгновений непонимающе сверлил штаб с ротмистров взглядом. Еще в самом начале нашего общения, когда мы с ним обсуждали общие принципы деятельности его службы, я настоятельно рекомендовал ему не брать в нее евреев, хотя бы на руководящие посты. Нет, антисемитизмом я не страдал». В моей команде, оставшейся в прошлом, вернее, в будущем, двое из семи членов ближнего, так сказать, круга носили фамилии Цепирович и Нудельман. Так что ничего против людей этой крови я не имел. Вопрос был в другом. Здесь, в этом времени, евреи все еще были изгоями. То есть очень сплоченной и насквозь пронизанной мощными неформальными, в первую очередь родственными и общинными связями, группой. Причем большое влияние в еврейских общинах имели раввины, из чего вытекало, что даже самая искренняя вера в меня и верность этих людей будут подвергаться сильнейшему воздействию со стороны. И в один прекрасный день к ним может прийти какой-нибудь двоюродный брат жены, дяди, внучатого племянника Свекра Шурина, приехавший из какого-нибудь Бирмингема навестить родственников и попросить о маленькой услуге. Ну, или при очередном посещении синагоги Раввин попросит их задержаться и ответить на пару вопросов вот этого уважаемого человека, который сильно помог общине и через пару дней уедет к себе в Бостон. Но если, зная все это, штаб-сротмистр все равно предлагает мне Якова Соломоновича Каца, значит, дело обстоит не совсем так, как кажется на первый взгляд. Поясните. «Дело в том, что он русский. С такими-то именем и фамилией я недоверчиво хмыкнул». Жандарм усмехнулся. «Да, по их законам. Соломон Кац – его отец, а матушку звали Авдотья Микулина. У евреев же родство исчисляется по матери». Я понимающе кивнул. «Действительно, у евреев родство исчисляется по матери». Впрочем, не только у евреев подобные традиции имеют и другие народы, например, Туареги или некоторые плена аборигенов Австралии. И связаны они, как правило, с тем, что в определенный момент истории такой народ оказался на грани вымирания, потеряв гигантское число мужчин, и женщинам пришлось рожать детей от кого попало – от солдат-оккупантов или от собственных рабов. Именно в этот момент и произошла смена традиции признания родства от классической по мужчине к обратной по женщине. Прямым подтверждением тому служит, например, Ветхий Завет, собрание древнейших текстов еврейского народа. В той же книге «Бытия», в которой рассказывается о родословной первых людей, написано «У Еноха родился Ират Гаидат, Ират родил Михиаеля. Малилиила, Михаил родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. Ни о каких матерях и их национальной принадлежности пока не упоминается. Не важны они, родство идет по отцу. К тому же папаша его был в свое время за что-то изгнан из Таманской общины и просто ненавидит соплеменников, каковую ненависть передал и сыну. Большего антисемита, чем Яков Кац, я не встречал. «Ну, антисемиты мне тоже ни к чему», – покачал я головой, – «особенно на этом месте. Так или иначе, моему финансисту придется общаться с банкирами, а среди них представителей этого вероисповедания непропорционально много». Иудей – это не национальность, а именно вероисповедание в классическом представлении, а по крови евреи – часть семитских племен, подавляющее большинство которых от 300 до 400 миллионов по разным оценкам составляют арабы. И мне совершенно не нужны лишние проблемы». Не беспокойтесь, усмешка штабс-ротмистра превратилась в откровенную насмешку. В этом отношении Яков Кац стопроцентный еврей и никогда не позволит своим личным чувствам помешать возможной прибыли. К тому же он гений, причем признанный. Именно этим и вызван его столь долгий срок заключения. Отвергнутые им родственнички постарались после того, как он несколько раз очень чувствительно прихватил их за самое дорогое, за их мошны. Вот они и проплатили всем, кому только можно, чтобы отбившуюся от стада овцу примерно наказали. Нет, если бы он, как большинство этих господ, даил государственную казну, они бы и пальцем не пошевелили. Но покуситься на их собственную мошну, есть ли преступление более подлое и гнусное? Я снова помолчал, а затем осторожно произнес. «Как я понимаю, господин Кац ловкий финансовый мошенник. Мне же нужно нечто другое». «Он гениальный финансист», – парировал Канареев. «И покажите мне финансиста, который при этом не являлся бы мошенником. К тому же он ухватил за Машну не только местных, но и своих соплеменников, ну ладно, формальных соплеменников из Германии, Франции и Великобритании». «Ходят слухи, что его ареста добивался сам Ротшильд». «То есть вы хотите поссорить меня с Ротшильдами?» Штабс-ротмистр пожал плечами. «Решать вам. Но я уверен, что никого лучше разбирающегося во всех этих цифрах, счетах и переводах вы не найдете. В конце концов, его не обязательно светить. Но не использовать его мозги я считал бы, как вы говорите, непродуктивной растратой ресурсов». — щегольнул Канареев фразой из моего лексикона. «Хорошо, я с ним встречусь, а там посмотрим», — дипломатично отозвался я. И не пожалел о принятом решении, вследствие которого Яков Соломонович Кац сменил одиночную камеру Крестов на комфортабельную трехкомнатную квартиру в Кронштадте. Я не стал добиваться его освобождения и снятия с него обвинений, тем более что все они были правдой. Я просто изменил ему режим содержания. Обо всем остальном мы уговорились пообщаться немного позже. Лет через пять. Когда и если он докажет мне свою полезность? Ваш чай, Алексей Александрович. Спасибо, Дима, кивнул я, пробегая глазами текст письма Петра Егоровича. Трындин писал, что опыты по созданию оптической системы дальноизмерений продвигаются отлично – И что откомандированные в помощь инженеры Петухов и Курдюмов очень помогли в этом деле. Действующий образец оптической системы дальноизмерений с базой в сажень будет готов уже к концу этого года, а подготовку документов для получения международного патента он уже начал. Я усмехнулся. Что ж, приятно не ошибиться. Идею оптических дальномеров Петр Егорович уловил с полунамека. А когда я еще пообещал под это дело усилить его химикам, оптикам и инженерам-механикам, согласился даже начать разработку оного устройства на свой кошт. И это означало, что на сей раз русский флот получит серийные оптические дальномеры первым среди всех. Я отложил письмо и задумался. «Повышать боеготовность и боеспособность русского флота я решил не какими-то коренными изменениями проектов и конструкций кораблей, а преобразованием системы подготовки экипажей и модернизацией вспомогательных механизмов. В кораблестроении я не смыслил ничего. Вообще. Поэтому влезать со всякими там гениальными идеями и раздавать указания и делать так, как я скажу, не собирался» даже если какие-то отдельные идеи мне самому казались приемлемыми. Всякому овощу свой срок. Иногда даже гениальные изобретения, которые кто-то пытался внедрить до того, как для их воплощения созреет среда, то есть появятся технологии и необходимая инфраструктура, не только не давали выигрыш, но еще и ухудшали положение внедрившей их страны. Так что в генеральном плане пусть все идет своим чередом и все принятые кораблестроительные программы движутся так, как задумано. Я же послежу лишь за тем, чтобы они воплощались в жизнь без особенного воровства и иных нарушений. А вот оснастить разработанные современному мне нынешнему кораблестроителями боевые корабли всяческими сервисными механизмами – дальномерами, радиостанциями, электромеханическими системами управления огнем, успокоителями качки, ускорителями заряжания и так далее, и натренировать экипажи так, чтобы они использовали новшества максимально эффективно, почему бы и нет? Уж хуже-то точно не будет. Вследствие этого я почти сразу после того, как получил в свое распоряжение полковника в отставке Курилицина, велел ему собрать сведения о крупнейших российских промышленниках и параллельно о российских изобретателях. «Сам я из таковых помнил только о Попове, Мосине и Барановском. Но Барановский уже погиб, Мосин, как выяснилось, пока еще ничем себя не проявил, и Попов тоже. Из числа же тех, кто носил фамилию «Попов» и «Мосин», Наиболее вероятными кандидатами на ту роль, какую им предстояло сыграть в истории, были некто Александр Степанович Попов, оказавшийся некоторым образом моим подчиненным, поскольку в настоящее время он являлся преподавателем физики, математики и электротехники в минном офицерском классе в Кронштадте, и начальник инструментальной мастерской Тульского оружейного завода Сергей Иванович Мосин. Но те ли это, Мосин и Попов, мне оставалось только гадать. Впрочем, очень вероятно, что те, поскольку во время посещения Кронштадтской военно-морской базы, когда я не приминул проинспектировать минный класс, Попов признался мне, что предпочел эту должность в первую очередь потому, что при минном офицерском классе имеется хорошо оборудованный физический кабинет, что позволяет производить научные исследования в области электричества. Я благосклонно выслушал его рассуждение и поощрил энтузиазм исследователя 50 рублями премии, а также выделил еще 100 рублей на покупку необходимых материалов для продолжения исследований и велел командованию базы всячески помогать горящему на работе преподавателю. Может это ему чем-то поможет побыстрее изобрести радио, хотя с подобными поощрениями надо быть осторожным. А ну как господин изобретатель, получив большее финансирование, увлечется чем-то таким, чем в ином случае не стал бы заниматься как раз из-за недостатка средств. И пройдет мимо того, что требует не столь больших затрат, но потом окажется куда более эффективным. Так что не получить бы мне вместо радио какой-нибудь сырой радиополукомпас или типа того. Короче, то, что довести до ума в ближайшие 30-40 лет не представится возможным вследствие общего отставания технологий. А вот приоритет в создании радио будет потерян. Ну да ладно, Кронштадт под боком, буду время от времени навещать изобретателя. Если его не туда занесет, наставим на путь истинный. Мосина же я посетил во время пребывания в Москве, аккурат после встречи с московскими купцами и промышленниками, среди которых был и Трындин. Сергей Иванович краснея от смущения и удовольствия, член императорской фамилии заинтересовался его скромными трудами. Показал мне разработанный им восьмипатронный магазин к винтовке Бердана и посетовал, что главное артиллеристское управление считает это излишеством, потворствующим, так сказать, расходу боеприпасов. Я посочувствовал изобретателю, а затем аккуратненько так начал капать ему на мозги. Мол, жизнь так устроена, что наиболее востребованными являются не самые совершенные устройства и механизмы, а самые дешевые, так что в процессе изобретения стоит подумать и над усовершенствованием, и над удешевлением технологии. Например, англичане придумали использовать так называемые вырубные прессы, которые сразу за одно действие – не только отрубают от листа нужный кусок металла, но и таким хитрым образом заворачивают его так, что получается уже почти готовая деталь, требующая минимальной обработки. Что же касается требований главного артиллеристского управления, кое кажутся ему не слишком разумными, пусть их. Просто надо бы попытаться изначально предусмотреть в конструкции возможности модернизации. Скажем, сделать магазин пятизарядным, но оставить место, чтобы из однорядного магазина сделать полутора, а то и двухрядный. И тогда, при необходимости, раз, оружие без особых проблем становится восьми, а то и десятизарядным. Ну, где-то так. А для того я советую ему наладить отношения с инженерами-технологами и отслеживать новинки в станкостроении и готов поспособствовать в стажировке на зарубежных оружейных заводах. Последнее обещание я уже почти выполнил. В январе будущего 1884 года Мосин и еще три человека по его выбору поедут на оружейные заводы в североамериканские Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию на полгода. Это необходимо. К сожалению, гремевшей в мое время русской школы конструирования стрелкового оружия пока мест не существует. Уже десятки лет русская армия закупает оружие, созданное иностранцами – Берданом, Наганом, Смитом и Вессоном, Норденфельдом. Отечественную же оружейную школу надо создавать заново, причем на максимально передовой основе. Поэтому я и употребил все свое влияние, чтобы сначала сформировать на базе Тульского завода группу по стрелковому оружию под руководством Мосина, включив в нее пару инженеров, химико-технолога и нескольких опытных мастеров-оружейников, пусть и преклонного возраста, но обладающих гигантским опытом, коим как раз вследствие возраста грозило скорое увольнение с завода, а затем, после нескольких месяцев притирки, отправить основную часть группы на стажировку. Кроме того, каждому из них главное артиллеристское управление выделяло достаточную сумму на закупку наиболее интересных образцов оружия и оснастки. Но это был максимум того, что я мог для них сделать. Стрелковое оружие не моя епархия. Во флоте... Властвуют пушки. Письмо Менделеева оказалось более пространным. Дело в том, что я собирался создать нечто вроде лаборатории по совершенствованию конструкции кораблей и корабельного вооружения. В том числе и для проверки и доработки тех, по большей части обрывочных воспоминаний, которые присутствовали у меня в голове. Например, о разнесенном бронировании или о том, что русские снаряды в русско-японскую войну имели крайне грубые взрыватели, благодаря которым наши снаряды могли взрываться даже после того, как пробивали корабль насквозь. Или не взрываться вовсе. Ну и еще кое-что было. Но насколько то, что я запомнил, имеет отношение к действительности, Надо было еще установить.